Приближаясь к последнему завалу, Беркут и Мальчевский наткнулись на группу, которую вел старшина Кабзач. Едва отдышавшись после прорыва в основную часть катакомб, все пятеро артиллеристов вместе с Акудийновым и родистом двинулись на выручку капитану, а неожиданно встретившись на изгибе Штольни, чуть не застрелили его. Кого-то из бойцов Беркут умышленно, не стал выяснять, кого именно, подвели нервы, и он пальнул прямо на свет фонарика. Пули прошли где-то между щекой и плечом коменданта, отрубив часть шапки-ушанки. Хорошо еще, что оба сразу же плюхнулись на землю, и уже лежа Мальчевский крикнул. — Порышу, гады! Второй раз подстреливают! — а убедившись, что в группе поняли свою ошибку, возмущенно добавил, «По фрицу бы так палили иродовые дети, как по своему любимому младшему командиру Мальчевскому». «Вот те на!» — изумленно провозил Кабзач. «В какого фрица не целюсь, что в Мальчевского попадаю, как в привидение?» «Гартия Рудиния, вот ты кто!» Тяжело поднимался Сергей. «Откопали тебя, могильщика Юродибова, на мою голову!» Они еще какое-то время изощрялись в суесловии, однако сам Беркут так обрадовался пополнению, что не придал инциденту никакого значения. Гарнизон угрожающе таял, и капитан серьезно побаивался, что когда придется занимать позиции за последними баррикадами, защищать их уже будет не с кем. «Что там у лейтенанта?» Сразу же спросил он, поблагодарив Акудийного и радиста за шахтерский подвиг. Как-никак пробились они друг к другу довольно быстро. Немцы самоходку подтянули прямо к центральному входу. Уже дважды пальнули по его завалу. Один боец убит. Остальных лейтенант отвел за третий завал. Сейчас укрепляет его. Штольня в том месте узкая, держаться будет легче. Да, он прав. Пора занимать оборону по последнему рубежу. Атаковать его немцы не пробовали? Бродят по штольне за вторым завалом. В наглую не прут, видно, решили отложить штурм до утра. Но это не нам, им передышка. Старшина! Возьми со своими людьми за третий завал в этой штольне. Он уже намечен, основа заложена. Постарайся управиться до полуночи. Под утро на всякий случай перекроем и штольню, ведущую к плавням. Хотя в ту часть немцы еще вроде бы и не проникали. И все же для гарнизона подземелья это тоже была своего рода передышка. Буквально за два часа... Бойцы соорудили три завала, укрепив их вагонетками, кусками рельс и большими каменными блоками. Кроме того, в дальнем разведанном звонарем углу плавневой штольни они соорудили еще один запасной бастион, создав возле него небольшой склад оружия и боеприпасов. Поскольку через пролом, благодаря которому группа Кобзача соединилась с ними, Уходить гарнизону было некуда, штольня контролировалась немцами, а Беркут вынужден был постоянно держать недалеко от пролома часовых, чтобы немцы не просочились им в тыл. То плавневая штольня давала им последнюю надежду на выход из подземелья к плавневому лиману, к самой реке, к небольшому плавневому леску. Здравствуй, капитан, еле дождался тебя. Иногда Беркут указалось, что собственное бессилие, его невостребованность в этой крайне тяжелой обстановке изводили лейтенанта Глодова куда больше, нежели ранения. Давай, наконец, поговорим, как офицер с офицером. В таком случае вам следовало бы обратиться ко мне, как полагается. Младшему по званию жестко заметил капитан, что вызвало у Глодова некоторое замешательство. Он мог ожидать любой реакции коменданта гарнизона, кроме той, что последовало. И все же очень внимательно слушаю вас. Беркут не желал объяснять лейтенанту, что делая это замечание, менее всего хотел во что бы то ни стало выдержать букву «Устава», не мог и не должен был объяснять ему, что это один из его испытанных способов заставить офицера, приготовившегося к панической исповеди, вспомнить, что он действительно офицер, что идет война, и для того, чтобы жить, на войне требуется не меньше мужества, чем для того, чтобы достойно умереть. А умирать надо так же мужественно, как и жить. Андрей предугадывал тему их разговора и сразу же пытался вывести Глодова из того ощущения ненужности, в которое лейтенант загнал себя мрачными размышлениями. «Да, собственно, — замялся лейтенант, — замечание Беркута действительно выбило его из седла». Простите, товарищ капитан, что... Не в уставе дела, лейтенант Глодов. Что случилось? Решили первый патрон в обойме своего пистолета сделать последним? Так не вы первый. Прием испытанный, но должен вам доложить гнуснейший. Нет? Ошибаюсь? Да, собственно говоря... Ну что вы заладили? Собственно, собственно, не хватает мужества пустить себе пулю в лоб. Так и скажите, товарищ капитан, будьте добры, возьмите мой пистолет и пальните мне в височек. Только поаккуратнее, чтобы и попристойнее выглядеть при прощальном салюте. Странно. Именно об этом я и хотел просить вас. И вдруг пробормотал Глодов приподнимаясь и упираясь спиной в завешанную шинелью стенку. Слушая его, Андрей опешил. Свою притчу о патроне он опять же продекламировал в сугубо воспитательных целях. — Вы жестокий человек, капитан. Нельзя, не нужно было так. — Божественная мысль! А что же мне следовало приказать вашему доктору? — Отобрать у вас автомат? — присел капитан возле него на сложенную из камней скамейку. — Пистолеты ей так уже пришлось выкрасть сразу же после ваших философских бесед со старшиной Бодровым. — С автомата же, я так понимаю, неудобно, а главное не по-офицерски. — Но это право офицера, — еще более неожиданно возмутился лейтенант. Когда именно он сочтет возможным? Вы опять все напутали, Глодов. Не когда он сочтет возможным, а когда будут исчерпаны все средства борьбы, всякая возможность и всякая надежда на то, что удастся избежать плена и вернуться в строй. Только тогда. Но придя к такому решению, Нужно молча браться за пистолет, а не доводить своими рассуждениями о самоубийстве до истерики весь медперсонал. Беркут понимал, что это были жестокие слова, но совершенно справедливые. Лейтенант ударился затылком о стену и потерся головой так, словно хотел врубиться в каменный массив катакомбы. «Что?» Я опять сказал что-то не то и не так, слишком жестоко. Объяснить нежнее лейтенанту. Несколько мгновений Глодов ошалело смотрел на капитана. Керосинка высвечивала его осунувшееся, заросшее грязно щетиной лицо, очень напоминавшее сейчас лицо только что снятого с распятия Иисуса Христа. «А ведь вы правы!» — наконец проговорил он, очевидно, еле сдерживаясь, чтобы еще раз не обвинить Веркута в крайне досадизма жестокости. «Весь ужас в том, что вы, капитан, правы!» Он схватился за Шмайсер, повертел его, отбросил... «Нет, не могу!» — из немецкого автомата. «Да, господи, есть же предел всему!» Ну дайте же на минутку свой пистолет, или прикажите вернуть мой. Я всего лишь прошу вас помочь. И сразу же уйти. В этом деле я вам не помощник, лейтенант. Однако пистолет прикажу вернуть. И в боевой обстановке личное оружие офицера всегда должно быть при нем, даже когда он находится в полевом лазарете на линии фронта. Но знаете, ваш уход, как вы соизволили выразиться, будет расценен мною, да и всеми бойцами гарнизона, как обычная трусость, как один из способов дезертирства, о чем и будет доложено командованию, со всеми вытекающими из этого обвинения последствиями. «Земляки, да он же мертвый!» Вдруг ввинтился в гнетущую атмосферу их негромкой беседы возглас раненого Агафонова. «Братцы, да чтоб не в пекле гореть, мертвый!»